Глава тринадцатая «До тридцати лет, чтобы никаких мыслей о серьезном», наставлял юного тапана упитанный господин Кохли, умудрившись на несколько минут вырваться из лап жены. Он держал в руке стакан и походил на большого, встревоженного, унылого медведя, который пытается куда-то спешить, но получается все равно медленно. Он оперся на барную стойку, и его огромная лысина, френологическое чудо, сверкнула в свете люстры. Произнеся одно из своих излюбленных мудрых изречений, он наполовину смежил тяжелые веки и слегка приоткрыл маленький рот. — Ну, все, малыш-сахиб, — твердо сказал Тапану старый слуга Бахадур. — Мэм-сахиб велела вам немедленно ложиться спать. Топан засмеялся. «Передай маме, что я подумаю об этом после тридцати!» отмахнулся он от бахадура. «Люди обычно застревают в семнадцатилетнем возрасте», продолжал господин Кохли. «Потом нам всю жизнь кажется, что нам семнадцать, и жизнь прекрасна, даже если в семнадцать жилось не так уж хорошо». «Впрочем, у тебя еще все впереди. Сколько тебе лет? Тринадцать!» «Почти!» «Хорошо! Вот в этом возрасте и оставайся, мой тебе совет!» Предложил господин Кохли. «Серьезно?» Топан заметно погрустнел. «Хотите сказать, лучше уже не будет?» а -а «Ай! Да ты не принимай мои слова всерьез!» Господин Кохлик глотнул виски. «С другой стороны, к моим словам можешь относиться серьезнее, чем к тому, что говорят остальные взрослые». «А ну-ка, быстро в кровать-то, топан! скомандовала подошедшая к ним госпожа Чатаджи. «Что это ты такое?» — сказал Бахадуру. «Я тебе запрещу оставаться с гостями допоздна, если будешь так себя вести». «Все, налей господину Кохли выпить и живо спать».